Глава 23. Открыв глаза, штык некоторое время лежал неподвижно, пытаясь заново осознать свое нынешнее положение. Сон освежил и отогнал назойливое переживание, но теперь требовалось придумать, кем себя считать дальше и к чему стремиться.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 И хотел еще немного потянуть время, пытаясь убедить самого себя, что все еще пребывает в счастливом невидении по отношению к случившемуся. Шлем ему понравился. Он удобно сидел на голове, мягко облегая затылок и виски, плотно прижимая уши амбушюрами внутренних наушников. Картинка, проецируемая на полупрозрачной забрала, оказалась наглядной компьютерной моделью, отражающей работу детектора аномалий, встроенного в заднюю часть шлема.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 Экран забрал умел затемняться, превращаться в прибор ночного видения и даже становился неким подобием электронного бинокля. Внутри, между тем, копилось странное ощущение недовольства самим собой. Где-то в ночном лесу зоны наверняка бродили безоружные, ошарашенные, перепуганные военные сталкеры майора Кратчина. Сам Штык не умел толком пользоваться детекторами аномалий. И любое удаление от лагеря военсталов становилось для него смертельно опасным.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 Штык на мгновение задумался, а потом подтянул к себе ближайший рюкзак и вытащил из него армейский сухой паёк в пластиковой упаковке. — Ты сталкер? — полуутвердительно спросил он, перебрасывая пластиковую упаковку через костёр. — Можно и так сказать. — ухмыльнулся Феникс и ловко вскрыл сухпай. — Не темни. Штык нашёл в рюкзаке флягу и тоже перебросил странному чужаку. — Не буду, — покладист ответил тот. — Вот только поем немного. —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 И это значит, что тебя скоро тоже будут ловить по всей зоне. Ты знаешь, что такое, когда за тобой охотится полноценный квад долго Или когда тебя без причин атакуют мутировавшие крысы, собаки или кабаны? Или даже не к ночи помянут контролер? Так вот, скоро у тебя будет шанс все это узнать. Потому что даже для этого неправильного мирка ты слишком неправильный. А неправильных всегда стараются убить. На всякий случай.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 «Давай, прикрой варежку, подумай обо всем и решай. Хочешь подохнуть здесь среди аномалий коряк, накормив своим трупом несколько голодных тварей, или вместе выбираемся за периметр и едем в Солнечную Италию?» Но как-то сумел приживить его к телу. Штык продолжал рассматривать длинные пушистые нити, торчащие у Феникса из груди. «Не знаю. Я ничего не приживлял», снова переходя на грубый тон, резко ответил Феникс. «И мне это не интересно, Но здесь лишь кусочек вышел наружу».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 Легко оторвав у ближайшего рюкзака лямку, он ловко скрутил штык у руки за спиной, подтащил его поближе к огню и усадил, прислонив к сваленным в кучу вещам. Придя в себя, штык обнаружил, что продолжает сидеть, глядя сквозь огонь на грубое, обросшее неопрятной бородой лицо мутанта. Он еще толком не понял, как теперь поменяются его планы, но осознавал, что снова оказался в ситуации, когда мало мог повлиять на происходящее.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 Он повесил на дно плечо мешок с какими-то вещами и автомат, на другой достаточно легко поднял кокон со штыком и быстрым шагом направился вглубь ночного леса.